648. Ноябрь 3. Без соответствия нет созвучия. Соответствие необходимо, чтобы созвучие состоялось. Утверждение качества духа нужно для того, чтобы было чем соответствовать. Созвучат вибрации Мауры Учителя элементы соответствия. Качества духа являются этими элементами, ибо стоят из них. Качества духа стоят из элементов огня огнями своей ауры созвучит человек с аурой иерарха и становится человек огненно звучащим закон созвучий управляет миром во всех сферах элементы созвучий можно собирать сознательно антиподом созвучий будет диссонанс дисгармония тьма характерна отсутствием гармонии сущность явлению разрушительна Итак, Созвучие, соответствие, гармония, основы светоносности. Явление света гармонично. Спокойствие и равновесие есть гармония центров. Спокойствие и равновесие обусловливают глубину созвучия. Симфония качеств делает его полнострунным. Огненное звучание возможно только при наличии утверждаемых качеств. По степени накопления качеств и созвучия